Хью, Хауэй, Бункер, Книга первая, Очистка, Холстон. Ходил навстречу своей смерти. Наверху царила веселая суматоха. Оттуда доносились голоса, играющие ребятни. Так звонко кричат только счастливые дети. Холстон не торопился. Он делал каждый шаг взвешенно и обдуманно, круг за кругом, поднимаясь по винтовой лестнице. Стальные ступени звенели под старыми отцовскими ботинками. Ступени были столь же старые и изношены, как и ботинки. Жалкие хлопья краски сохранились только в углах и на нижних поверхностях, где никто не тревожил их. При каждом шаге воздух вздымались дрожащие облачка пыли. Холстон ощущал вибрацию в перилах. Те тоже были истерты и отполированы до блеска. Его всегда изумляла мысль о том, как человеческие ладони и ступни за многие столетия смогли взять верх над несокрушимой сталью. Вот так и смогли. По одной молекуле за раз, думал он, каждый из живущих стирал один тонкий слой в то время как шахта стирала самих живущих. Ступеньки слегка провисли, и их передний край отгибался к низу, словно выпеченная губа. В центре ступеней почти не сохранилось выпуклых ромбиков, в давние времена не дававших идущим по лестнице поскользнуться. О том, что они существовали, свидетельствовали остатки узора по краям ступеней. Там из гладкого металла поднимались маленькие пирамидки с резкими гранями и пятнышками краски. Холстон занес старый ботинок над старой ступенью, опустил ногу, перенес на нее вес тела, потом повторил все заново. Он забылся в мыслях о том, как бессчетные годы уносят в вечность и молекулы, и людские жизни, слой за слоем превращая их в пыль. И снова, уже в который раз, он думал о том, что ни жизнь, ни лестница не были предназначены для подобного существования. Тесный колодец длинной спирали, пронизывающий круглую шахту, словно соломинка для питья, стакан, был построен не с этой целью. Как почти все в их цилиндрическом доме, лестница, похоже, была сделана для чего-то другого, но для чего никто не помнил. То, что теперь являлось основной дорогой, Для многих тысяч людей ежедневно снующих вверх-вниз по ступеням с точки зрения Холстона предназначалось для немногих и лишь в экстренных случаях. Вот и еще один уровень остался позади. Жилое отделение, по форме напоминающее круглый пирог. По мере того, как Холстон преодолевал последние два уровня, Последние в своей жизни лестничные пролеты. Льющиеся сверху звуки веселых детских голосов становились все громче. Это был смех юности, смех беспечных душ, еще не проникшихся сознанием того, где им приходится обитать. Еще не ощутивших гнета земной толщи. Они не задумывались над тем, что погребены под землей. Они просто жили. В лестничном колодце гуляло эхо их оживленного, звонкого гомона, и оно резко контрастировало с твердым решением Холстона покончить счеты с жизнью. Вдруг один юный голос зазвенел громче, перекрыл остальные. Холстон вспомнил, как сам был мальчишкой как ходил в школу, играл со сверстниками. Те далекие годы их бетонный цилиндр, все его уровни, жилые, и производственные, гидропонные огороды, вентиляционные помещения с их переплетениями труб, все казалось огромным, как Вселенная, необъятным пространством, которое никто никогда не был в состоянии исследовать до конца. Лабиринтом, в котором он с друзьями мог затеряться навечно. Но между нынешним днем и тем далеким прошлым пролегло более 30 лет. Холстону казалось, что со времен его детства миновали две или три полных человеческих жизни. Кому-то другому осознание долгих, хорошо прожитых лет принесло бы удовлетворение, но не ему. Одну из своих жизней он провел в должности шерифа, и этот тяжкий груз угнетал его, не давал спокойно взглянуть на свое прошлое. И была еще одна жизнь, тайная, скрытая ото всех. Три года — время, когда последние слои его существа стерлись и скрошились в пыль. Три года, проведенные в молчаливом ожидании того, что так и не случилось. Три года, каждый день которых был длиннее целого месяца из -за его других, счастливых жизней. Лестница кончилась, и рука Холстона соскользнула с перил, и стертый стальной брус оборвался. Перед шерифом открылось самое большое из всех помещений шахты. Кафетерий и примыкающий к нему салон. Холстон был теперь на одном уровне, с голосами играющих детишек. А вот и они сами. Смешливые, ярко одетые, носятся по комнате, играют в пятнашки. Горсточка взрослых пыталась внести хоть какое-то подобие порядка в этот хаос. Холстон знал Донну. Та подбирала с замусоренного плиточного пола разбросанные по нему мелки и цветные карандаши. Ее муж Кларк сидел в дальнем конце комнаты за столом, уставленным стаканами с соком и мисочками с кукурузным печеньем. Он приветливо помахал ему рукой. Холстон и не подумал махнуть в ответ. Не было ни сил, ни желания. Он ни на кого кругом не смотрел. Взгляд его был устремлен на панорамный экран на стене кафетерия, который открывал глазу самый широкий в шахте вид на их негостеприимный мир. Утро. Сумеречный свет окутывает безжизненные холмы. Они не изменились со времен детства Холстона. Он прошел долгий путь от бегающего между столами и креслами мальчишки до пустой оболочки в которую превратился сейчас а холмы на экране остались прежними за их внушительными округлыми вершинами виднелись знакомые силуэты городских небоскребов слегка поблескивавших в неясном утреннем свете древние полуразрушенные здания из стекла и стали возвышались там, где когда-то, согласно предположениям, жили люди на поверхности. Один из играющих ребятишек вырвался, словно комета из общей группы, и врезался в колени Холстона. Тот глянул вниз и протянул было руку к ребенку. Это был сын Сьюзен. Но тот все так же по-кометному с визгом умчался прочь вновь втянутый в орбиту остальных играющих. Холстон вдруг вспомнил о лотерейном выигрыше, который выпал им с Элисон в тот год, когда она умерла. Он по-прежнему хранил билет, носил его всюду с собой. Один из этих детишек, ему или ей было бы уже года два от роду, могли бы быть их с Эллисон. Бегал бы сейчас за старшей ребятней. Они, как и все родители, мечтали, чтобы судьба благословила их двойней. Конечно, они пытались, ночь за ночью после того дня, когда им выпал счастливый номер. Другие родители желали им удачи, остальные, те, кому не повезло с лотереей, молились, чтобы пустой год прошел побыстрее. Они и с Эллисон даже стали суеверными. На что только не пойдешь, к какой только помощи не прибегнешь, если хочешь иметь ребенка. И чеснок над кроватью подвешивали. Он, как говорили, способствовал зачатию. И две монетки клали под матрас, чтобы родилась двойня. Эллисон повязывала в волосы розовую ленточку, а Холстон рисовал себе голубые полосы на скулах. Словом, испробовали все. И смехотворное, и дурацкое, и отчаянное. Единственное, что в таких обстоятельствах выглядело бы еще более по-идиотски, это не пытаться ничего сделать, не прибегнуть ни к каким ухищрениям, какими бы глупыми они ни казались. Но, видно, не судьба. Не окончился еще и год как счастливый номер перешел к другой паре. И не потому, что они плохо старались. Не хватило времени. Ушла из жизни жена. Холстон отвернулся от суетящихся детей и от нечеткой картинки на экране. Он двинулся к своему кабинету, расположенному между кафетерием и воздушным шлюзом шахты. По дороге он... Обратился мыслями к той давней сцене борьбы, произошедшей здесь. А теперь это была ежедневная борьба с призраками, которую он вел уже три года. Он помнил, если повернуться и пристально вглядеться в панораму на стене, если прищуриться и постараться проникнуть взглядом сквозь расплывающееся неясное изображение, линзы камер постоянно заносило пылью, грязью и гарью, носящимися в воздухе, и вглядеться в темную лощину, разрезающую склон бурой дюны, эту складку, ведущую к вершине и дальше, к мертвому городу, то можно различить недвижное тело Эллисон. Да, там на холме его жена лежит, подложив под голову руки, застывшая словно камень. Воздух и токсины пожирают ее тело. Может быть, дело в том, что различить что-либо там, вдалеке, было практически невозможно. Это было трудно даже тогда, когда линза еще была чистой, не забилась грязью. К тому же, не всему, что показывал экран, стоило верить. Фактически, здесь было большое поле для подозрений. Поэтому Холстон попросту предпочитал не смотреть. Он прошел сквозь место, населенное призраками и ужасными воспоминаниями, место, где развернулась сцена внезапного сумасшествия, и вступил в свой кабинет. — Нет, вы только посмотрите на эту раннюю пташку! — сказал, улыбаясь, Марнс. Помощник Холстона задвинул металлический ящик шкафа с делами. Старые стыки тоненько взвизгнули, словно заплакали. Марнс взял со стола исходящую паром кружку и только тогда заметил, что Холстон сегодня в особом мрачном, даже торжественном настроении. Вы как, босс? Хорошо себя чувствуете? Холстон кивнул. Он указал на стенд с ключами, висящий позади стола. Ключ от камеры ожидания. Сказал он. Улыбка на лице помощника сменилась недоуменной миной. Он поставил кружку и повернулся, чтобы взять нужный ключ. Пока Марнс не смотрел на него, Холстон разжал ладонь. На ней лежала звезда шерифа. Погладил ее холодную шершавую сталь, а затем положил звезду на стол. Марнс повернулся обратно и протянул ему ключ. Холстон взял его. «Мне сбегать за шваброй?» спросил Марнс, махнув большим пальцем в сторону кафетерия. «Если в камере никто не сидел, то они заходили туда, только чтобы убраться». «Нет», — сказал Холстон. Он мотнул головой в сторону камеры ожидания, приглашая помощника последовать за собой. Марнс поднялся. Стул жалобно скрипнул. Настала пора Холстону завершить свое путешествие. Ключ легко повернулся в замке. Замок, отлаженный и хорошо смазанный, резко щелкнул. Короткое, еле слышное пение петель, решительный шаг внутрь, толчок, снова щелчок замка. И все. Пытка позади. «Босс?» Холстон протянул ключ между прутьями решетки. Вид у Марнса был озадачен, и однако он поднял руку и принял ключ. «Что происходит, босс?» «Приведи сюда мэра», — приказал Холстон. Он, наконец, позволил себе глубоко, свободно выдохнуть. Он держал в себе этот выдох целых три года. «Скажи ей, что я хочу выйти наружу».